Теперь, похоже, получил шанс наказать кадийцев за роль, которую те сыграли в древней трагедии. Все это было прекрасно известно воинам, стоявшим сейчас на мостике. Агитар Канад закрыл глаза и тихо прошептал благодарственную молитву силе беззакония и насилия. «Судьба добра к тем, кто ненавидит», — сказал он. «Они истребили племена, из которых произошли наши отцы и матери. Мы же уничтожим их и пожрем их души». Впрочем, слухи дошли не только до сынов злобы. Новости разлетелись по всему сектору агрипина Повсюду, от газовой планеты Яймар и до подземных ульев Нарсина, еретические банды предавших Астарта, срывались с мест, будто падальщики, намереваясь урвать свою долю славы. Достигли Вести и Варпа Демоны в тайне собрали войска смертных последователей, а со всего некогда принадлежавшего империуму сектора Агромера Альбитерн, островных ульев табора, равнин с пасущимися стадами Гроксов Сарлакса, лилитара тюремных миров Бар Эля и гордого малинового предела. Осколки Черного легиона устремились к агрепине, подобно стервятникам, увидевшим, как старый умирающий зверь наконец обессиленно упал и пытается вновь подняться на ноги. Глава 3 Сектор агрипина Набат на мостике лорда-лейтенанта Бервика грянул за несколько мгновений до того, как плавбаза Копье Эгэса исчезла в огненном взрыве. Забушка промотал показания. «Что случилось?» Он хорошо знал капитана того судна. «Перегрузка плазменного реактора», — выдвинул догадку один из членов экипажа, но затем полыхнули первые лэнс-лучи, попав в незащищенное подбрюшье следующего звездолета «Леди Гигакса. «Поднять пустотные щиты!» — скомандовал Забушка. «Сейчас же!» Один за другим выжившие корабли эвакуационного флота активировали защитные экраны. Пока копье ЭГЭ горело капитан «Леди Гигакса привел в действие аварийные протоколы, пытаясь спасти судно. Космолету серьезно разворотило корпус на всех трех уровнях с войсками, и его ждала неминуемая гибель, если только капитан не пойдет на крайние меры. И он без колебаний распахнул пустотные ворота. Космос немедленно высосал все, что находилось внутри отсеков. За две минуты в морозную пустоту вылетело 7 тысяч ветеранов с Кади и Терций. Те из них, кто забыл перед этим выдохнуть, лопнули подобно воздушным шарикам. Они умерли быстрее прочих. Остальные раздулись по мере испарения жидкости в коже и мышечных тканях. Затем потеряли сознание. И за две минуты для них все закончилось тоже. Транспортник-властный Георг получил торпеду в инженариум, отчего вытянутое ромбовидное судно оказалось беспомощным перед подошедшей следом боевой баржей сынов злобы бронзовым минусом последовавшем неистовом залпе космодесантники выместили всю свою многовековую ненависть на беззащитных солдатах из 17 спасшихся кадийских полков, что находились на борту властного Георга. Почтенный воитель устремился следом за ускоряющимся лордом-лейтенантом, однако медлительные транспортники не имели никаких шансов обогнать ударный крейсер отступников Астартес. Грубер вызвал лорда-навигатора Иполита. Недочеловек тяжело вошел в комнату вместе с парой неотступно сопровождавших его ратлингов. Генерал обрисовал ему ситуацию. «Сумеет ли он доставить их к тронном мире?» «Варп не будет к нам благосклоннее, чем в прошлый раз. Вы не думаете, что мы переживем прыжок?» «Я это гарантирую. И у нас нет шансов добраться до Терры. В таких бурях нет. Мы можем их победить!» спросил Грубер у Забушка. Капитан покачал головой при одной только мысли о подобном. «Никак». «Взять на абордаж?» Капитан хохотнул. «У нас нет абордажных кораблей. Только челноки». «Челноки оснащены абордажными приспособлениями?» Забушка покачал головой. Кадийское обучение Грубера твердило ему совершить переход, атаковать, стоять и сражаться, и жертвовать своими людьми. Мы можем высадиться к ним через посадочные отсеки. Это будет самоубийство. Их боевые корабли уничтожат нас на подступах. Грубер оперся на спинку капитанского кресла. Что ж, похоже, у нас нет вариантов. Генерал закрыл глаза и увидел перед собой лицо Крида. Небритая, разящим изо рта запахом утренней стопки амасака, пока он, скривившись, выслушивал речи старших генералов. «Так бы поступил старый военачальник», — сказал себе Грубер. Он прижал пальцы к лбу, пытаясь заставить Крида из воспоминаний говорить. Зазвенела сирена, но Губер продолжал стоять с крепко закрытыми глазами. Враг приближался. «Вы знаете эту систему, капитан?» Наконец заговорил генерал. Забушка покачал головой. «Я раньше не бывал в системе агрипина признался он. «Кто-нибудь?» Вперед выступил какой-то флотский сублейтенант в черном бархатном пальто боевого флота Кадии с расшитыми манжетами и парой фамильных лос-пистолетов на левом бедре. «Сэр, лейтенант Диньям, я хорошо знаю эту систему. Прослужил 10 лет на Ауренте». «Я был кадетом-офицером на Прометиевом грузовозе, надежда Маи». «Вот молодец! Иди-ка сюда!» Грубер рассказал, что ему нужно, и юноша кивнул. «Если вы этого хотите, — произнес он, — то лучшее место вот здесь». Он ткнул пальцем в точку на карте. То была небольшая луна на эллиптической орбите Мартеновой пристани, одной из внутренних планет системы Агриппинаа. «У Мартеновой пристани один спутник, приют Веры, необитаемый, за исключением пары добывающих прометьевых комплексов». «Ледяной мир», — добавил Диньям. Капитан Забушка подал голос первым. «Если вы высадитесь на приюте Веры, я попытаюсь отвлечь их на себя». Грубер выслушал план капитана. «Все в нем казалось сущим безумием, но других вариантов у них не оставалось». Он кивнул. «Хорошо. Тогда так и поступим. Вы спуститесь на низкую орбиту и высадите столько войск, сколько успеете. Как только челноки отбудут, двинитесь прочь на полной скорости. Им придется либо атаковать нас, либо последовать за вами. Если они не пойдут за мной, то уничтожат вас», — напомнил ему Забушка. Генерал кивнул. «Да, уничтожат» но тогда будет шанс, что вы доберетесь до Теры». Лалинг шагнул вперед. «Генерал Грубер, вам следует сопровождать Забушка к тронному миру». «Ты хочешь, чтобы я сбежал?» – спросил Грубер. Лалинг попытался пояснить свою позицию, но генерал не дал ему сказать ни слова. «Для меня будет оскорблением оставить вас. Любого из вас?» «Нет». Я останусь сражаться вместе с вами, и если нам суждено умереть, то будь посему. Утешим себя надеждой, что весть все же достигнет терры. В помещении повисла тишина. Наконец, Грубер поднял голову и оглядел побелевшие от тревоги лица. Таковы мои приказы. Пожалуйста, донесите их уцелевшим кораблям. Капитан Забушка кивнул. Распоряжение генерала передали павок с трубам, и звезды в иллюминаторе поползли влево, пока лорд-лейтенант Бервик начал ложиться на новый курс. Грубер расправил плечи и выдавил улыбку. Вот и все. Верховное командование Кадии встретит свой конец на ледяной луне приют Веры. Глава 4. Приют Веры. Старые корабельные карты четко утверждали. На приюте Веры был лишь один зарегистрированный населенный пункт – небольшая посадочная площадка с жилым куполом на западной ледниковой шапке в полумиле от добывающего Прометиевого комплекса. Грубер внимательно изучил имеющиеся карты. Может, они и были устаревшими, но даже того, что он видел, ему по большому счету хватит. Жилые блоки. Устье шахты. Посадочная зона. Склады. Кухня. Мысленно генерал уже прикидывал ориентировочные планы превращения добывающей станции в крепость. Несмотря на повторяющиеся запросы по открытым и зашифрованным каналам, «Аванпост плюс» не предоставлял никакой информации касаемо текущей силы гарнизона, их припасов продовольствия и снаряжения, не говоря уже о различных мелочах. «Следует предполагать, что там ничего нет», — сказал Грубер, отложив карту на стол. «Придется доставить все нужное с собой». Враг приближался, однако кадийцы готовились с привычной для себя расторопностью. Их техножрецы взяли с лорда лейтенанта Бервика и почтенного воителя все необходимое, когда корвет вошел в гравитационный колодец приюта Веры и снизил мощность двигателей в подготовке к высадке. Потребовалось менее 6 часов для того, чтобы перевести все войска на поверхность. Они обнаружили факторию на спутнике, стертой с лица земли. Генераториум был сожжен, лихтер и арвус подорваны мелто-зарядами, а осколки льда валялись вперемешку с трупами рабочих. Грубера это нисколько не смутило. Он приказал Лемонам русам сгрести развороченные челноки в грубое подобие стены и стали на восточной оконечности базы, после чего занялся обустройством оборонительного кольца. Командиры заняли назначенные позиции, устанавливая анфиладные сектора обстрела, зоны поражения и цепочки промежуточных точек для организованного отхода. Грубер окинул свое творение взглядом. Весьма иронично, но этот крошечный, всеми забытый аванпост плюс казался единственно подходящим местом для последнего боя гордых сынов Кадии. Челнаки непрерывно перевозили новых и новых солдат. Генерал понятия не имел, сколько еще сил ему удастся доставить на Луну. Ввысе проглядывались крупные силуэты лорда лейтенанта Бервика и почтенного воителя, отсюда, впрочем, казавшиеся не крупнее фаланги его мизинца. В третье небосвода от них виднелись приближающиеся ударные корабли преследователей. Генерал поднес глаза глазам магнокуляры и принялся изучать их. Они походили на шесть длинных гадюк, быстро скользящих к своей добыче. Пока кодийцы заканчивали окопы и огневые позиции, Грубер приказал поднять вокруг базы пустотный щит. Раздался протяжный вой, когда техножрецы уговорили генераториум запуститься, после чего защитный барьер замерцал и, сверкнув, раскинулся над войсками гудящим синим куполом. Если противник решит вступить в бой, сначала ему придется спуститься на поверхность и преодолеть щит. Это подарит лорду-лейтенанту и почтенному воителю драгоценное время. Оба космолета уже покинули орбиту, направившись в разные стороны. Почтенный воитель двинулся прямиком к внешним пределам системы, выжимая из ярко полыхающих плазменных двигателей все до последней капли. «Думаете, они справятся?» – спросил Лалинг. «Молюсь об этом», – ответил Грубер. Его сердце ёкнуло, когда один из ударных крейсеров отделился от собирающегося флота и последовал за ним. Спустя полчаса небеса озарились полохами далекого лэнс огня. Грубер взял у Лаленка магнокуляры и как раз успел увидеть, как почтенный воитель исчезает в миниатюрном фейерверке. Генерал в полголоса выругался. «Остался лорд-лейтенант Бервик», – отозвался Лалинг. Забушка кажется хорошим капитаном. Молюсь об этом, сказал Грубер. Корвет отправился противоположным курсом, решив пройти мимо солнца Агрипины в попытке укрыться от авгурных сканеров неприятеля. Время шло, и генерал начал надеяться, что лорд-лейтенант все же спасся. Однако с наступлением ночи солдаты, которым он приказал наблюдать за небом, доложили о том, что на перерез имперскому кораблю движется более крупный космолет. «Что за космолет?» «Дайте взглянуть», — сказал Грубер. Бойцы помогли ему найти искомую точку. А Аугметический глаз генерала сфокусировался на новом корабле. Похоже, боевая баржа. «Это могут быть союзники?» — спросил Лалинг. «Могут», — отозвался Грубер, хотя в душе понимал, что лорд-лейтенант Бервик обречен. Даже отсюда было ясно, что он угодил в сети стали и огня. И, несмотря на все усилия экипажа, враг медленно затягивал петлю. Прильнув к магнокулярам, он напряженно следил за движением корвета. Тот шел настолько близко к звезде, как только осмеливался. «Они приближаются к зоне огневого поражения», — сообщил один из помощников. «Давай же», – стуча кулаком по бедру, – произнес Грубер, но затем адъютант заметил в небе внезапную вспышку. Один из кораблей погиб. Все они отдавали себе отчет, что это наверняка лорд-лейтенант Бервик. «Думаю, они попытались поднять поле Геллера», – сказал Лалинг. «Наверное, у них был поврежден реактор, или лорда-навигатора подвели его силы». В любом случае, реактор поле Геллера не сработал в момент перехода. Весь экипаж погиб. Лалинг кивнул. Грубер принял новости в стоическом молчании. Терра никогда не узнает о произошедшем на Кадии. Полчаса спустя его разведчики доложили о первых челноках, спускающихся к поверхности планеты. «Я должен произнести речь», — заявил Грубер. «Перед концом». Лалинг огляделся и кивнул. «Да». Уверен, она ободрит людей. Глава 5 Битва за приют Веры. Грубер уже сталкивался прежде с орбитальным штурмом отступников Астартес, поэтому знал, что он за собой повлечет. Войну на всех фронтах сразу, молниеносная атака в сочетании с мощными и одновременными ударами с земли и воздуха, а также, вне всяких сомнений, десантированием из капсул или громовых ястребов для точечной ликвидации ключевых командиров. Он подготовил, насколько имел такую возможность, эшелонированную оборону купольного жилого блока. Вокруг были возведены стены из сваленных контейнеров, кухонного модуля и развороченных арвусов. Расчеты с тяжелым вооружением вырыли себе стрелковые ячейки. Все бреши перекрыли секциями эгиды и ледяными окопами, откуда можно было вести продольный огонь. Генерал разделил линию обороны на четыре части, поручив лучшим своим командирам управление одной из четвертей. Каждый обустроил собственный штабной бастион, который был совершенно независим от прочих, чтобы в случае падения одного это никак не повлияло на остальные. Сам Грубер расположил свой отряд в купольном блоке. Из наличествующих танков он создал мобильный резерв в центре, а половину гибельных клинков окопал для огневой поддержки бастионов, чтобы при необходимости обрушить на врагов всю их опустошительную мощь. В сопровождении отборных телохранителей Касаркинов генерал проинспектировал каждый участок обороны. Около половины его бойцов были в спецкостюмах для враждебной среды, остальным же пришлось довольствоваться шинелями и тремя слоями кадийской униформы, чего, впрочем, было вполне достаточно. «В любом случае, сражение и так не продлится долго», подумал он. Лалинг осматривал местность в магнокуляры. «Выдвигаются», – повернувшись на север, сказал адъютант. Генерал окинул горизонт беглым взглядом. Пока что поводов для волнения не было. «Они еще готовятся», — ответил он. «Мы поймем, когда атака начнется». Первые ленс удары с орбиты низверглись на Землю полчаса спустя. Первые три разряда попали в ледяные поля перед бастионом, перегретые лучи подняли столбы пара и кусочков льда. Четвертый ударил в пустотный щит, и в воздухе с треском вспыхнул синий свет, после чего импульс рассеялся. Барьер выдержал. Грубер посмотрел вверх и одобрительно кивнул. Он ненавидел ждать. Поскорее бы уж началось. Ему куда легче было реагировать на вражеские действия, чем томиться в ожидании он их. На протяжении 20 минут Лэнсы проносились у них над головами и били в ледяные поля вокруг. «Они болваны!» – радостно воскликнул Лалинг, пытаясь перекричать грохот разламывающихся глыб. Им же придется здесь пройти. Грубер сжал рукоять меча. Это их не замедлит. Адъютант в замешательстве посмотрел на командира, и тот взмахнул рукой перед собой. Они создают себе укрытие. Лалинг взглянул снова и понял, что их зоны поражения превратились теперь в сплошную мешанину из перебитого льда и воронок от попаданий». В этот момент через синее небо потянулось блеклое белесое облачко. В считанные секунды их стало 15, а затем 20 инверсионных следов, стрелами несущихся прямиком к ним. Грубер кивнул лаленку, и тогда заревела сирена, зазвучали приказы, послышались молитвы Золотому Трону. «Кадия стоит!» – прокричал Грубер, и боевой клич эхом понесся по окопам, а уже в следующий миг орудийные платформы Гидра и Сабля выпустили в небеса пылающие потоки алого трассирующего огня. Тысячи гвардейцев охватила волнительная дрожь. После сотни дней в горящем Адукадии приют Веры казался им пусть и суровым, но знакомым полем боя. Первые десантные капсулы коснулись поверхности. Едва или лепестки упали на землю, изнутри во все стороны вырвался шквал ракет и болтерных снарядов. Залп почти никак не навредил кадийцам, однако вынудил их залечь в укрытие, пока приземлялась вторая волна посадочных модулей, и на этот раз из них выскочили гигантские отступники Астартес в силовых латах, чья некогда гордая разделенная на черно-белые четверти ливрея была теперь обезображена еретическими символами и гравировками. Санкционированный Псайкер руд стоял вместе с командным отделением Пятого Бастиона на северной оконечности базы. Позади него возвышалась металлическая громада борца. Он ощущал страх людей, нервничающих в ожидании битвы. Казалось, еще чуть-чуть, и обескураживающее чувство поглотит его без остатка, когда психическое напряжение подскочило до предельных высот, но затем началась стрельба, и он ощутил, как облегчение и сосредоточенность бойцов начинают дрожью отдаваться ему в кончике пальцев. «Ты в порядке?» – спросил Иван порядке, отозвался псионик. Сержант кивнул. Он должен был застрелить Руута, если у того проявится хотя бы малейший признак скверны. Иван казнил последних двух псайкеров из трех, к которым его приставляли. Он старался регулярно справляться о его самочувствии. Порча могла возникнуть практически в мгновение ока. Если сомневаешься, всегда говорил ему инструктор «стреляй». «В кого ты веришь?» спросил Иван. Руд пошатнулся. «В императора», – произнес он, ощущая, как внутри него поднимается волна психической мощи. Естественным инстинктом нетренированного мозга было выпустить энергию в тот же миг, как в поле зрения появится цель, но санкционированные имперские псайкеры отличались от дикарей и шаманов. Их разумы были столь же остры, как стандартный штык-нож, и дисциплинированно не хуже солдат, подле которых псионики несли службу. Стрельба раздавалась все ближе. Роуд застонал, сдерживая рвущуюся наружу силу. В 50 ярдах от него упала десантная капсула, перегретым металлом проплавив во льду дыру, а затем его штурмовые аппарели с грохотом откинулись. В следующий миг все исчезло в буре неистового огня, когда мужчины и женщины Кадии обрушили все, что у них было, на воинов внутри. Лазерные лучи и тяжелые болтерные снаряды забили в проем десантной капсулы, но, несмотря ни на что, из пара, дыма и отработанных газов наружу выпрыгнуло 10 фигур в силовом облачении. Один приземлился прямо в окоп, скрывшись в нем едва ли наполовину, и начал истреблять невидимых гвардейцев внутри. Другой провел огнеметом по низкой широкой дуге, испепелив еще больше кадийцев. Третий припал на колено и взглядом отыскал командующего бастионом, определив его по эполетам. «Сэр, берегитесь!» — крикнул один из бойцов командного отделения, отталкивая капитана в сторону, и снаряд попал в человека позади него, забрызгав стенку окопа багрянцем. Звезда Махариуса прикрывала южные подступы, где бойцы объединенных 34-го и 2003 полков оттесняли атакующих десантников-предателей обратно в кратерные поля. Свирепые перестрелки озаряли льды непрерывными сполохами. Неприятельские танки продолжали катиться вперед под огнем тяжелых орудий кадийцев. Хищник, доложил Руслан, первый наводчик, различив видневшуюся над ледяным шельфом башню со спаренными лоспушками, уже поворачивающимися в их направлении. Крак, скомандовал он, и длинный остроносый противотанковый снаряд вошел в казенник главного калибра гибельного клинка. Раздался металлический грохот, за которым последовал тихий визг запирающего механизма, а затем он выстрелил. Мощная отдача тряхнула весь танк. Ему потребовалась секунда, чтобы прильнуть к прицелу. Снаряд врезался в верхушку обледеневшего берега, но, судя по всему, вражеской машине удалось спастись. Он повернулся, выискивая другую жертву, когда пальнула передняя пушка-разрушитель, и ее расчет наводчиков радостно завопил. «Есть! Попал!» – орал Юрий. «Отличная работа!» – крикнул ему Руслан. Юрий начал войну пороховым мальчиком, а теперь превратился в наводчика даже лучшего, чем сам Руслан. В те моменты, пока сохранял хладнокровие. Теперь ищи новую цель. Сфокусируйся. Руслан заметил мчащийся к ним эскадрон мотоциклистов. Трое, стрелки в колясках, поливали огнем бастион рядом с ними. Мотоциклисты не заметили, как башня гибельного клинка повернулась к ним это казалось даже слишком просто. «Готовы?» – крикнул Руслан. Ему уже не терпелось сделать выстрел. «Готовы?» – ответил его расчет. Руслан не стал ждать дольше и выстрелил. Отдача снова швырнула его назад. Лед взорвался снежной метелью. Когда она рассеялась, на месте эскадрона осталась лишь воронка, усеянная темными горящими обломками» цели поражены», – подтвердил он. «Все три!» Передние и кормовые расчеты победно закричали. «Помог как раз вовремя», – заметил Даниил из спансона левого борта. Его ласпушку заклинило еще на Кадди, и он провел все путешествие, ремонтируя и заново собирая установку. Теперь, записав на свой счет первое убийство, Руслан чувствовал себя в благодушном расположении духа. «Как дела с ласпушкой?» поинтересовался он, высматривая следующую цель. «Очень хорошо», — отозвался Даниил. Сверкнула вспышка, когда лазерное орудие сделало очередной выстрел. «Тебе следовало бы спросить того фракового верзилу в силовой броне», — произнес он. о постойка, я только что снес ему башку». Даниил развернул пушку, вслед за чем последовал резкий сполох и грохот, и отсек быстро наполнился едким дымом. «Какого черта?» – закричал Юрий, хотя все они поняли, что случилось еще до того, как дым рассеялся, и Леонид вытащил тело Даниила из кресла. Одежда стрелка обгорела и дымилась. Весь его правый бок был красным и воспаленным, кожа опалена. Он плюхнулся на палубу, с глухим звуком стукнувшись головой о металлический корпус гибельного клинка. «Мертв!» – сказал Леоин, влача тело соратника в кормовую часть за снарядный погреб. «Перегрев!» – крикнул вниз Руслан, и Юрий, нагнувшись руками, разогнал дым. Он увидел спусковой крючок лазерной пушки в тот же миг, как заметил аккуратную круглую дырочку, пробитую в четырехдюймовом керамитном борту. Он уже собирался заговорить, как вдруг в отверстие залетела граната. «Граната!» В последнюю секунду раздался его возглас. Этого оказалось недостаточно. Взрыв наполнил танк бурей металлических частиц. Дым все еще рассеивался, когда Руслан увидел ногу. Он понятия не имел, кому она принадлежала, и продолжал подниматься с пола, когда по крыше гибельного клинка загремели тяжелые шаги. Кто-то неторопливо, едва ли невольяжно, прошел к корме огромной машины, после чего остановился. Внезапно Руслан все понял. Фигура встала над боеукладкой. На мгновение он запаниковал, но затем увидел, что его канониры успели захлопнуть дверь в снарядный погреб. «Хвала Трону!» – произнес он в затянувшейся еще на несколько секунд тишине. Стены погреба были дополнительно укреплены слоями керамита и облативных экранов. «Потребуется». Мультимелта пробила защиту в несколько дюймов с такой легкостью, словно та была из мокрой бумаги. Звезда Махариуса стала первым гибельным клинком, уничтоженным в тот день. Санкционированный Псайкер Руд сидел, не поднимая головы, в углу окопа. Воздух над ним скворчал от озона. Лазерные лучи с шипением били в снег. Лай Болтеров не стихал ни на миг. Его пистолет оставался в кобуре. Пальцы были напряжены и вытянуты. Он чувствовал, что сила внутри него дошла до нужной кондиции. В кого ты веришь? Прошипел Иван. Его надзиратель был прямо у него за спиной. В императора! отозвался Руд. Он чувствовал, как они идут в его сторону. Кадийцы пятились по окопу, упирая из винтовки в плечо на изготовку. Внезапно они отлетели назад, дергаясь подобным марионеткам от рвущихся внутренних масс реактивных снарядов. Ледяные стены забрызгало кусками человеческой плоти. На лицо Руута попало что-то влажное. Он вытер щеку и увидел на рукаве кровь. Впрочем, ему приходилось видать и похуже. «Готов?» – спросил псионик. Иван кивнул. «Хорошо», – произнес Руут. «Начинаем!» Санкционированный Псайкер шагнул вперед. По участку траншеи к нему шагал космодесантник в черно-белых доспехах. Стенки окопа достигали ему лишь до живота. В одной руке он сжимал массивный болтер, в другой – жужжащий цепной топор, с которого капала кровь. Враг выглядел, будто лев, углядевший добычу, в одно мгновение подметив все, что ему нужно было знать. Он поднял болтер и надавил на спусковой крючок так, чтобы выпустить три масс реактивных болта. Медные снаряды снесло влево, перед самим лицом с предателя, когда оружие взорвалось у него в руке. Роуту потребовалось лишь только пси силы, чтобы словно пальцем заткнуть ею ствол болтера. Подобный трюк он уже проворачивал прежде. Неожиданный ход подарил ему секундное преимущество. Космодесантник продолжал идти вперед. Если произошедшее как-то и встревожило его, он не подал виду. Воин небрежно выронил болтер, достал болт-пистолет, разогнал зубья цепного топора до максимума и перешел на бег. Роут уперся ногами в утрамбованный лед. Он представил в воздухе перед собой кулак из стали. Псайкер поднял руку, закрыл глаза и направил этот кулак прямо во врага. Псионическая сила толкнула его вперед, подобно подхватывающему перышко ветру. Кулак попал отступнику точно в грудь, пройдя сквозь его силовой доспех, кости и одно из сердец, после чего вышел из спины и погрузился на 30 футов в толщу льда. Руут ощутил его силу. Он открыл глаза и увидел опускающийся цепной топор. Кровь Руута окропила лицо Иванна, когда тот рухнул на спину от ужаса. Космодесантник повернулся и схватил надзирателя за ногу. Иван принялся легаться и извиваться. Он выстрелил из лаз пистолета и попал. Он точно попал, но существо даже не пошатнулось. «Трон!» Да у него в груди зияла дыра размером с кулак. Космодесантник поднял дергающегося сержанта на уровень шлема, и лицо Ивана оказалось прямо напротив его маски. «Ты напуган, человечек?» Прошипел отступник голосом столь тихим, что от него в жилах стыла кровь. Иван потерял контроль над своим кишечником. «Почему ты еще жив?» – спросил он, глядя на кровавое месиво в груди существа. «Потому что я хочу мести», – прошипел космодесантник, и резким движением латницы сломал Ивану шею. Глава 6. Последний бой генерала Грубера На западной стороне базы, где кухонный блок соединялся с заглубленными жилищами, выжившие из 15 полков оказались лицом к лицу с ордой завывающих культистов и мехорабов, собранных из кузнец Ульев Агрипины перед уничтожением планеты. Сектанты бежали босиком по льду и падали, напарываясь на растянутую колючую проволоку. Впрочем, они были не более чем первой волной. За ними шли промышленные михорабы, под завязку накачанные стиммами, данные в их инфокатушках были заменены обжигающей летание ереси и скверны хаоса, вводившей лоботомированных существ в боевое безумие. Передовой окоп удерживал единственный взвод ударников. Истребительный отряд сынов злобы опрокинул их фланг, так что кадийцам пришлось отступить к оборонительной линии эгида. Первый ряд припал на колено, пока второй стрелял поверх их голов а третий занимался перезарядкой оружия. Их лейтенант потерял на руку, однако выучился стрелять с левой. «Первый ряд!» — крикнул он, и залп лазерных импульсов унесся вперед. «Второй ряд!» — и вновь лучи скосили несущихся к ним врагов. «Третий ряд!» — Михарабы перебрались через колючку. Твари перескочили передовой окоп и ринулись к эгиде с неистовством арков лагелянтов. Бойцы держали строй. «Беглый огонь!» Раздался приказ, когда мехорабы были уже в 20 футах, и лейтенант прицелился из болт пистолета и выстрелил. Мас-реактивный снаряд попал одному существу в грудь и разнес его хрупкое факторумное тело на куски. Первый Мехараб набросился на металлическую эгиду, цепной пилой подняв в воздух фонтаны желтых искр. Лазерный разряд в сердце угомонил монстра, но к линии уже добирались новые создания. Выстрелы кадийцев валили безумных чудищ на землю, однако этого было недостаточно. Даже раненые, они продолжали подпрыгивать и поскальзываться на своих потрохах. Их могла остановить разве что смерть. Они наступали сплошной стеной, размахивая бритвенными косами, кузничными молотами и болевыми хлыстами. Кадийцы продолжали удерживать позиции. Ни один боец не вздрогнул, даже когда волнами хоробов докатилось до них. И первый, и второй, а затем и третий ряд исчез в аллых брызгах. На восточной стороне площадки линии из развороченных арвусов позволяла расчетам с тяжелым оружием вести огонь поверх окопа и оборонительной полосы. Там элитные кадийские бойцы отразили уже три попытки штурма, и поле перед ними усеивали горящие танки и умирающие культисты. К вечеру враги отступили, однако гвардейцы отдавали себе отчет, что это не конец. Еретики только-только начали испытывать их на прочность. Теперь сектанты знали их сильные и слабые стороны. Сынам злобы было некуда спешить. Они начали атаку под покровом ночи, танковым клином прорвав оборону на западном участке периметра до самой линии из сваленных контейнеров. Отделения с тяжелым вооружением исчезли под гусеницами вражеской бронетехники, а уцелевшие были разодраны цепными мечами и топорами, после чего оставшиеся солдаты были вынуждены отступить под шквальным лазерным огнем. Последних кадийцев оттеснили к центральным блокам, где с мечом в руке стоял Грубер. «Мы не продержимся!» — крикнул Лалинг. Левая рука адъютанта висела на перевязи, однако он все равно достал свой цепной меч. «Продержимся!» — сказал ему генерал, однако он понимал, что рано или поздно этот момент все же наступит. «Ко мне!» — воскликнул он, и косаркины собрались вокруг него. Тьму озаряли сполохи лазерных лучей. «Кадия стоит!» Проорал Грубер боевой клич и пошел вперед. Косаркины защищали генералы собственными телами. И адские ружья вспыхивали ярко-оранжевым светом, хотя многие бойцы были вооружены также плазмой и мелкой. Их меткий огонь выкашивал еретиков десятками, а когда те устремились в атаку, то натолкнулись на стену пламени. Косыркины не сдвинулись ни на шаг, когда самые свирепые из врагов добрались до их строя. Они сцепились в яростной рукопашной безжалостной свалке, исход которой определят штыки и ножи, винтовочные приклады и храбрость. После, казалось бы, целой вечности культисты отступили, уволочив с собой своих раненых. «Мы что, победили?» – непонимающе спросил кто-то. Грубер рассмеялся. «Нет». Ведь мы еще не убили с отступников. До тех пор победы не будет. С первыми лучами рассвета выжившие узрели, чего им стоили ночные бои. Их западная линия была захвачена, окопы были завалены трупами врагов. Грубер перестроил оборону. Вход в центральный блок забаррикадировали, каждую комнату и окно превратили в огневую позицию. Атаки сектантов происходили снова и снова, перемежаемые залпами из космоса. Пустотный щит продержался два дня, прежде чем генератор перегрелся и вышел из строя, на что техножрецы лишь бессильно развели руками. Затем лэнсы и бомбардировочные пушки обрушили на базу настоящую бурю огня, и одновременно с обстрелом в бой устремились свежие волны культистов. Над плавящимся от бомбардировки льдом повис густой пар, и когда стало казаться, что хуже уже некуда, обстрел внезапно прекратился. Горстка контуженных и рассеянных выживших выползла из руин жилого блока и траншей, посмотрела в небо и увидела, во всем ее ужасе и величии, еще одну орбитальную атаку. Шайки хауситов досели опустошавшие сектор Агрипина, слетелись к приюту Веры в надежде урвать свою долю. Все они присоединились к финальному штурму. А Астартос-отступники спускались в десантных капсулах и громовых ястребах, а также еще более древних челноках из меди и черного керамита. Там были банды сынов Бойни, Черного легиона, Багровой резни и еще пяти легионов. На этот раз их не встретил огонь защитников. От гидр остались груды металлолома, гибельные клинки были уничтожены, выжившие из Кадии погибли. Собравшиеся воители в черном с медью, синим и золотом, кроваво-красном, черном с белым зашагали к базе. Они спустились сюда, дабы засвидетельствовать и достойно почтить окончание борьбы, продлившейся 10 долгих тысячелетий. Космодесантник сынов злобы заметил генерала Грубера. Он указал на него одной рукой, на месте же другой извивалось щупальце с черными присосками, дергаясь подобно хвосту раздраженного филенида. Кадиц! крикнул он. «Еще не поздно переметнуться». Он обвел щупальцем кольцо обступивших их десантников хаоса. «Все мы, как и ты, раньше сражались за ложного императора. Если откажешься от своих клятв, я пощажу тебя». Генерал с трудом поднялся на ноги. Его голос остался чистым и сильным, несмотря на зиявшие в нагруднике прорехи. Встав перед надвигающимся жутким монстром, Он зажег силовой меч. «Никогда!» – прокричал Грубер и бросился в атаку. Глава 7. Пакс Империалис Генерал Бендикт стоял с Адмиралом Дерметейджем на мостике Пакс Империалис и подсчитывал количество вражеских кораблей, взявших в кольцо приют Веры. У планеты собралось пять ударных крейсеров в разнообразных цветах космодесантников-отступников, черная боевая баржа, а также множество модифицированных эскортников, чьи некогда гордые эмблемы были теперь опоганены символами ереси. «Мы можем справиться с ними?» – спросил Бендикт. Адмирал поджал губы и кивнул. «Да», – ответил он. «Думаю, можем». Генерал ощущал на своих плечах груз ответственности. Он сделал глубокий вдох и подумал обо всех командирах, которые могли бы стоять сейчас здесь на его месте, и в первую очередь о Криде. Его гибель стала самой страшной утратой. Исайя был недостоин возглавлять кадийцев, но никого другого больше не осталось. «Хорошо», – произнес он, – «тогда начинайте атаку». Без навигатора, сравнимого по умениям с Аполитом Фрэмом, эвакуационная армада и уцелевшие корабли боевого флота Кадии были раскиданы варпом по всей галактике. Около половины из них последовало за лордом-лейтенантом Бервиком, выйдя назад в реальное пространство на окраине системы Гриппина. Поврежденные космолеты собрались за эллиптической орбитой далекого Урата и богатого на дармовую рабочую силу Нарсина и осторожно направились вглубь системы. Адмирал Дармитейдж приказал экипажам придерживаться строжайшей тишины, пока те проводили необходимый ремонт и пополняли корабельные припасы. Как только разведывательные «Кобры» доложили о скапливающихся на орбите Агриппины и Мартиновой пристани еретических судах, он скомандовал флоту выдвигаться вперед на минимальной скорости и в режиме ВОКС-молчания. К тому времени, как Бендикт с Дарметейджем увидели флот Хаоса своими глазами, бесконечные тренировки кадийцев дали наконец о себе знать, и гвардейцы уже вновь рвались в битву. Жаждали шанса проявить себя. И он даст его им, пообещал себе Бендикт. Великий Союз повел за собой боевой флот Кадии, приведя в полную боевую готовность все имевшиеся на борту истребители и бомбардировщики. Еретики настолько сосредоточились на уничтожении Грубера, что заметили приближающийся к ним другой, гораздо более крупный флот кадийцев, когда стало уже слишком поздно. На каждом мостике напуганные и встревоженные экипажи хаоситов, сведенные до самого необходимого минимума, предстали перед отчаянным выбором – вступить в бой или бежать. Капитаны отреагировали так, как-то диктовали их приоритеты. Для некоторых это была возможность разжиться ценным пустотным космолетом. Другие увидели имперский флот и поняли, что силы, высадившиеся на ледяную поверхность приюта Веры, без их поддержки погибнут. Впрочем, ни один из вариантов не сулил благоприятный исход. На самом деле все свелось к выбору наименее худшего варианта из списка вероятностей. Слезы ненависти, тяжелый крейсер типа Годес, ринулся вперед, попытавшись дать по передовым имперским звездолетам несколько смертоносных бортовых залпов и тем самым замедлить их. Рабы как раз подтаскивали к казеннику последний из громадных снарядов, когда он получил прямое попадание в мощный бронированный нос из пушки Золотого Странственника, крейсера типа Лунный. Последовавший взрыв неимоверной мощи разорвал слезы ненависти на части. В одно мгновение погибло 9000 душ. Черные легионеры, еретики, культисты и рабы. В Пустоте было безразлично, чью жизнь она отнимала. По мере сближения двух флотов еретики постепенно стали наносить ощутимый урон потрепанным имперским судам. В космос устремились штурмовые торпеды, которые при попадании в цели сторгали из себя абордажные партии кадийцев и истребительные отряды черных легионеров, без промедления отправлявшихся к инженариумам, мостикам и генераторам пустотных щитов, чтобы вывести их из строя с помощью мелтобомб. Небеса над крошечной луной наполнились сполохами огня и густым дымом, а затем на нее дождем посыпались обломки. Самые гущее гуще сражения вылетевшие из Великого Союза самолеты проделывали в неприятельских космолетах зияющие дыры, однако сам корабль получил пару залпов в упор и накренился на левый борт, лишившись всякого управления. Легший в дрейф корабль оказался прямо посреди флота Хаоса, и там он предстал перед всей беспощадной яростью нечестивцев. Практически в каждом его посадочном отсеке завязались ожесточенные бои, когда хаоситы попытались захватить имперский флагман. От неизбежного лоялистов спасло лишь внезапное вмешательство поджарого серого охотника. Никто так и не понял, откуда взялся ударный крейсер космических волков Стекльстад, но неожиданно он появился между двумя кораблями и принял на себя залп, который должен был покончить с пустотными щитами Великого Союза, а затем выстрелил из собственных орудий и вывел из строя уже горящую руку Абаддона, крейсер типа «Бойня». Кровавое сражение бушевало, не думая утихать. Но постепенно корабли хаоситов один за другим были разбиты, разрушены и взяты штурмом. Немногочисленные оставшиеся космолеты бежали в сторону Солнца, а те, кто прибыл позже всех, без промедления повернули назад. Спустя 8 часов безжалостного космического боя силы хаоса на поверхности приюта Вера оказались точно в таком же затруднительном положении, как ранее небольшое войско Грубера. Имперцы удерживали космическое пространство над ними, и ледяному спутнику предстояло стать для них могилой. Адмирал Д'Армитейдж подвел свой флот ближе и обрушил на Луну опустошительную бомбардировку. «Мы можем уничтожить ее», — сказал флотоводец, лицо которого озарялось снизу зеленым светом галапикта. «Не нужно», — ответил Бендикт. «Позвольте моим людям расквитаться с ними». «Сколько у вас бойцов?» Бендикт помолчал. «Достаточно», — наконец сказал он. «Полагаете, вы справитесь с войсками на Луне?» Генерал улыбнулся. «Не сомневаюсь в этом». Дармитейдж нахмурился. «Генерал Бендикт, мои челноки в вашем распоряжении. Отомстите за нас всех». Глава восьмая. «Нова Кадия». Кадийским ударникам под началом Бендикта потребовалось две недели, чтобы истребить еретиков на приюте Веры. Тело генерала Грубера было найдено, и его похоронили в колоссальном мраморном мавзолее, а все защитники ледяной луны упокоились на разбитом вокруг него аккуратном кладбище под светом звезд. Три отборные кобры отправились в путешествие к Святому Тронному Миру, чтобы доставить вести о падении врат Кадии, а тем временем имперцы планеты за планетой зачистили систему агрипина от неприятеля, корабельные базы Аурента и Мартиновой пристани вновь заработали, и гордые космолеты боевого флота Кадии вернули себе былую мощь. Бендикт объявил, что Херос, седьмая планета системы, отныне будет известна как новая Кадия. Космические волки на стадии не оказали им никакой помощи, однако прислали на Великий Союз челнок, гладкую серую стрелу, без остатка заполонившую главный посадочный отсек нижнего левого борта. Приближающийся корабль ждали генерал Бендикт с адмиралом Дармитейджем. Оба чувствовали себя немного не в своей тарелке. Космические волки имели определенную репутацию, и в присутствии Adeptus Астартес обычный человек не мог не испытывать дрожи страха, особенно после прошедших месяцев, когда им пришлось столкнуться с ужасающими космодесантниками, что сбились с пути. Громовой ястреб волков осторожно вошел в прямоугольный проем посадочного отсека, казалось, едва-едва умещаясь внутри. С протяжным шипением он сел на палубу и медленно сместил весь свой громадный вес на амортизаторы. Опустились посадочные трапы, затем разъединились транспортировочные зажимы, и громовой ястреб начал подниматься обратно в воздух, оставив на полу грузовой контейнер. Дормитей и Бендикт обменялись взглядами, когда десантный корабль развернулся и быстро покинул отсек. «Это безопасно?» – поинтересовался адмирал. Бендикт приказал отделению Касаркинов проверить посылку, но стоило им приблизиться, из контейнера вышли два человека. Оба были в кадийской униформе. Капитан Раф штурм представился первый, сложив знак Аквилы. Последний, выживший из 94-го кадийского, Касаркин, братья смерти. Бендикт отдал ему честь и повернулся к девушке. Белощитница Арминка Леск, Оборонительные силы Касар Мирака. «Космические волки вывезли вас с планеты?» Спросил генерал. Первая отозвалась девушка. «Да, сэр». И доставили вас сюда. Оба солдата кивнули, и девушка сказала. «Сэр, лорд генерал, мы должны вам кое-что показать». Она повела его к огромному контейнеру. Изнутри доносился запах земли и камня. Бендикт взглянул на то, что покоилось внутри. Оно было серым и гладким, и изрешеченным пулями. И что это такое, знал всякий, кому когда-либо доводилось бывать на Кадии. «Невероятно!» – ахнул Исая, но все равно шагнул на рампу, прошел внутрь и опустил руку на его бок. Камень был мертвым, холодным и инертным. Но он был с Кадии. «Вы привезли с Кадии пилон?» Спросил генерал. Солдаты кивнули. Да, сэр. Мы должны возвести для нее мемориал, произнес он. Мы не должны забывать, откуда родом. Минка кивнула, и в ее взгляде сверкнула сталь. Никогда. Пообещала она ему. Никогда. Эпилог. Пакс Империалис. Минка сидит на койке и крутит в руках каску Белощитницы. На церемонии этим утром ее повысили вместе с остальными выжившими кадетами. Она – кадийская ударница, пусть даже ее планеты больше не существует. Они – ветераны, направляющиеся к Святому Тронному Миру. Это все, чего она когда-либо хотела, думает Минка, пока транспортник готовится войти в Варп. Покинуть дом. Пройти кадетский курс сражаться за Императора. От набирающих мощность генераторов поля Геллера дребезжат железные переборки. Ангар с солдатами наполняется низким воем. Раф лежит на койке над ней. Он курит палочку лхо. Капитан переворачивается, и металлическая кровать отзывается жалобным скрипом. Он смотрит вниз, его аугментический глаз горит красным. По спи немного», — произносит он. Девушка кивает. «Сколько это займет?» Его голова показывается вновь. «Что именно?» «Перелет». Раф смеется. «Кто знает?» — говорит он, откидываясь назад. «Может, мы не попадем туда вовсе?» Минка знает, что они долетят. Она опускается на кровати, закрывает глаза, и на секунду вновь становится ребенком, всматривающимся в око ужаса. Отец держит ее, и она кричит в небо, и момент проходит. Он снимает ее со своей спины, опускает руки ей на плечи и целует в голову. «Ты веришь, дитя?» Она кивает. «Скажи это!» – велит он. Она произносит слова. «Я верю в императора». Минка открывает глаза. Она видела святую. Она верит. Они доберутся до Терры. «Мы попадем туда», — обещает девушка. Раф не отвечает. Капитан берет еще одну палочку ухо из нагрудного кармана и прикуривает ее, выдыхает сизый дым, еще раз затягивается. «Отлично!» — наконец отзывается он. Минка продолжает лежать, когда начинает реветь сирена. Корабль содрогается, переходя в варп, и она чувствует, как к горлу подкатывает желчь и с трудом сглатывает ее всего лишь варп тошнота. Она пройдет. Через месяц-другой они прибудут в центр империума человека. Они проиграли битву, но война еще не окончена. Девушка смотрит на койку над собой, где сквозь матрас проступают очертания Рафа. Минка смотрит в будущее. Она видит только войну.